В крови бурлил адреналин. «Войнушка!» «Прекрасно. Будем играть в войнушку». На дверь заклинание абсолютного запора. Этих заклинаний на самом деле два, но другое не дало бы никакого эффекта, будь оно применено к неодушевленному предмету. На всю стену легкий щит, чтобы продержался под автоматным огнем минут пять. Конечно, атакующие заметят неладное, но у нас уже нет возможности уходить совершенно скрытно». В сумрак один за другим вошли оба темных. Они стояли спиной к взорвавшейся гранате. Старший тут же вознамерился чем-то ударить в окно. Я поймал его руку. «Что у тебя?» Он оскалил в улыбке длинные кривые зубы. «Надо же, обычный слабый темный маг. А какую челюсть отрастил?» «В штаны наложат, немножко». «Валяй», — согласился я. «Только не здесь. Свою сторону прикрывай». В сумрак вошел Тимур, следом Алишер,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 Я опять поставил огненную стену и, не удержавшись, всадил в старый «Пежо» у ограды маленький фаербол. Машина весело вспыхнула, привнеся в азиатский пейзаж чуточку французского шарма. В возникшей неразберихе отступать было проще. К тому же в сумраке заборчик вокруг полисадника зиял дырами. Соседний дом вообще не существовал. По безлюдной улице мы добежали до перекрестка и свернули на такую же узкую улицу, ведущую от базара. Тут, похоже, каждая дорога рано или поздно выходит на базар. Надир то всхлипывал, то ругался, а Фанди все время озирался, с удивлением глядя на кипящий у пустого здания бой. Похоже, в неразберихе нападающие уже принялись палить друг в друга. Темные держались лучше. Валентина Ильинична шла по центру, а темные вполне грамотно осуществляли боковое охранение. «Я даже решил, что мы оторвались от преследования».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 кто напортачил на втором. Я полагал Девов легендами, но ну, в крайнем случае, редчайшим удавшимся раз или два экспериментом какого-то из величайших магов древности. И уж тем более не предполагал, что девы существуют и поныне. Местные дозорные, похоже, в девов верили. Но им не хватало силы, чтобы увидеть приближение Дева. Молодой, темный, я так и не узнал его имени, закричал,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 Дев достигал в росте пяти, пяти с половиной метров и состоящими из дыма и пламени. Глаза горели алым огнем, единственная яркая деталь и на теле Дева, и на всем втором слое сумрака. Чудовище тоже увидело меня в тот самый миг, когда потянуло ручищу к Валентине. Дев радостно взвыл и с неожиданным проворством заскользил ко мне. Что за мода пошла на присмыкающихся?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 Белое лезвие легко прошло сквозь тело Дева, но не причинило ему никакого вреда. Обдумывать причины неудачи не было времени. Дев размахнулся, ударил рукой. Я успел отпрыгнуть, но вот коварный выпад змеиного хвоста был слишком неожиданным. Я к покатился по земле. Дев торжествующий гоготал, надвигаясь на меня, а я все никак не мог подняться.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 ударивший знаком смерти существо, которое и так не является живым. «Ай, шайтан! Шелудивый пес! Порочный отпрыск большого глиста!» раздался за спиной Дева знакомый голос. Старик Афанди ухитрился таки войти на второй слой сумрака, и мало того, что вошел, крепко ухватил Дева за хвост и попытался оттащить от меня. Чудовище медленно повернулось, словно недоумевая, кто посмел обращаться с ним так бесцеремонно. Прекратило чесаться и занесло над стариком сжатую в кулак ручищу. Он же его по уши в землю вгонит. А я судорожно просеивал хлам, скопившийся в моей голове. Все, что касалось големов от первых занятий и до когда-то услышанных от Семена баек. Дев — это тот же голем. Големы уничтожимы. Голем, големы, големы...» «Каббалистические големы, мотивированные и свободные, големы для развлечений и забав, а невозможности создания пластикового голема, заклинания против големов. Ольга однажды рассказывала, никому больше не нужное умение, а заклинания-то в принципе несложные, только силы много берет. «Прах!» — воскликнул я, выбрасывая руку в направлении Дева. «Теперь все зависело от того, правильно ли я сложил знак». Как обычный кукиш, широко использующийся в магических пассах, только мизинец выставлен вперед, параллельно большому пальцу. Не зря. Ох, не зря нас целый месяц учат растягивать пальцы. Любой пианист позавидует. Монстр застыл. Потом медленно развернулся в мою сторону. Красный огонь в его глазах погас. Дев тонко заскулил, будто щенок, которому прижали лапу. Разжал ладонь. Пеннис отвалился и рассыпался горой искр, будто вылетевшая из костра головешка. Затем стали осыпаться пальцы на руках. Деф уже не скулил, всхлипывал, протягивая ко мне беспалые руки и мотая ослепшей головой. Вот так их и укращали великие маги Востока. Я держал и держал знак праха, позволяя силе течь сквозь меня. Долго. Минуты три по времени второго слоя, пока Дев окончательно не обратился в горстку пепла. «Холодно, а?» — сказал Афанди, приплясывая. Подошел к останкам Дева, вытянул руки, потер их, согревая. Потом плюнул на пепел, пробормотал. «О, сын греха и отец мерзости!» «Спасибо, Афанди», — сказал я, поднимаясь за индивелой земли. На втором слое и впрямь было ужасно холодно. Хорошо, хоть каким-то чудом я ухитрился даже не потерять сумку с вещами. Она так и болталась у меня на плече. Хотя не было ли это чудо наложенным Светланой заклинанием с родства. «Спасибо, дедушка. Пойдемте отсюда, вам трудно тут долго находиться». «Ай, спасибо, могучий воин!» — Афанди просиял. «Ты сказал мне спасибо? Я буду гордиться этим всю свою бесцельную жизнь. Победитель Дева похвалил меня». Я молча взял его под локоть и потащил на первый слой. В уничтожение Дева я всадил столько силы, что и мне самому было трудно находиться в сумраке.